на который отец, пусть даже поддельный, имеет право. 18 марта 1803. Не представляю, как совсем управлюсь. До завтра надо во что бы то ни стало дочитать первый том биографии Коперника, чтобы вернуть его человеку, у которого Янкель его купил. Затем надо разобраться с греками и римлянами и еще попытаться проникнуть в тайную суть библейских писаний и еще, будто в сутках, немерено часов. Математика сама виновата. 20 июня 1803. В глубине души юноши более одиноки, чем старики. Не помню, где прочитала, но вот засела в голове. Может, правда? А может, неправда. Скорее всего, юноши и старики одиноки по-разному, каждый по-своему. 23 сентября 1803. Днем мне вдруг пришло в голову, что в мире ничто не доставляет мне такого удовольствия, как заполнение дневника. Он всегда меня до конца понимает, а я всегда до конца понимаю его. Мы с ним вроде как идеальная пара, как один человек». Иногда я беру его с собой в постели, засыпаю с ним в обнимку. Иногда целую его страницы одну за другой, пока она больше рассчитывать не приходится. Это, конечно, тоже тайна, потому что свою собственную жизнь Брод держит от себя в тайне. Как Янкель, она повторяет слова вымысла до тех пор, пока они не начинают казаться правдой или пока она сама не в состоянии различить, правда это или нет. В деле переплетения того, что есть, с тем, что было, с тем, что должно быть, с тем, что могло бы быть, ей нет равных. Она избегает зеркал, а чтобы посмотреть на себя, пользуется мощным телескопом. Она нацеливает его в небо и видит, или так ей, по крайней мере, кажется, за синим и черным, и даже за звездами другое черное и другое синее, а затем дугу, соединяющую ее глаз с крышей приземистого домишки. Она изучает фасад, отмечая, что бревна дверного проема во многих местах потрескались и обветшали, и что от водосточной трубы осталась лишь белая колея, потом начинает заглядывать в окна, в каждое по очереди. В левом нижнем окне ей видна женщина, отмывающая тряпкой тарелку. Такое впечатление, что женщина напевает себе под нос, и Брод воображает, будто это та самая песенка, которую мама непременно пела бы ей перед сном, если бы не скончалась без страданий во время родов, как уверяет Янкель. Женщина смотрит на свое отражение в тарелке, затем кладет ее поверх стопки других. Она смахивает волосы со лба, чтобы Брод могла рассмотреть ее лицо, или это Брод только кажется. На лице у женщины явный избыток кожи, не по возрасту много морщин, будто это не лицо, а некое неведомое животное, неторопливо сползающее из черепа, день за днем, пока однажды не повисает, уцепившись за челюсть, и, поболтавшись, не сваливается в подставленные ладони, чтобы женщина могла посмотреть на него и сказать «Вот лицо, которое я носила всю жизнь». В правом нижнем окне нет ничего, кроме письменного стола, заваленного книгами, бумагами и картинками. Картинками какого-то мужчины и какой-то женщины, картинками детей и внуков. Какие изумительные портреты, думает она, такие крошечные и такие совершенные. Она наводит фокус на одну конкретную фотографию. На ней девочка держит за руку маму, они на пляже, или это кажется, с такого гигантского расстояния. Девочка... Безупречная кроха, смотрит чуть в сторону, будто кто-то корчит ей рожицы, провоцируя на улыбку, а мама, если это действительно на мама смотрит на девочку. Брод вглядывается пристальнее, на этот раз в глаза матери, зеленые и глубокие, заключает она, неотличимые от реки, носящие одно с ней имя. Она плачет, гадает Брод, опуская подбородок на подоконник. Или это художник попытался изобразить ее еще краше, чем она есть на самом деле? Потому что Брод действительно считает ее красавицей. Именно такой она всегда воображала свою мать. Выше, выше. Она заглядывает в окно спальни на втором этаже,